Часть первая. Экс, фэкс, пэкс. Глава первая. Гладиатор. Какой смысл спешить, если тебя все время останавливают? Спешащий эксмен, не одетый в специальную униформу посыльного, подозрителен уже сам по себе. Но если он, высунув язык, мчится по тротуару не где-нибудь, а в кварталах заповедных для праздных самцов, то подозрителен тройне. И патруль останавливал меня трижды. Один раз возле бульвара освобождения и дважды на площади Сандры Рамирос. Сперва в начале ее, возле храма Первоматери, а потом в конце. К счастью, мой пропуск не был ни просрочен не забыть дома в попыхах, так что мне удалось отделаться очень легко. Подержали под стволами, выцедили несколько ехидных замечаний и отпустили. По весеннему теплу патрульные были настроены благодушно. Одна подножка не в счет. Загремел как можно нелепее, принял жалкий вид, развлек патруль. Свободен. «Бежишь? Беги!» «Разумеется, пеней на себя, если сослепу шибешь какую-нибудь прохожую или испугаешь ребенка. Будь они прокляты, эти пешеходные зоны! Пока доберешься!» «Между прочим...» Мама Клава зря не послала за мной мобиль с мигалкой. У охраны такой есть. Правда, двойной путь, в мужской спальный район и обратно. Но минут пять можно было выгадать, это точно. Не сочла нужным. За молотилкой диким слоном, самсоном или иным каким тяжеловесом, небось послала бы лучшую самобеглую коляску. А твое погоняла молния. Вот и соответствую прозвищу. Одна нога здесь, другая там. Бегу. На фасаде комплекса знакомая афиша. Сегодня, мыл, ежедневно аттракцион «Смертельная схватка». Билеты продаются. Тут же состав сегодняшних участников. Динамит против анаконды, Тамерлан против Саблезубова, Крокодил против смертельного удара. Ну и так далее. А сбоку у букмекерской конторы светящееся табло со ставками. Мое имя уже фигурирует. У главного входа почти никого, зато изнутри рев и гвалт амфитеатра. Отсюда слышно. Служебный вход не заперт. Влетаю, и путь мне моментально преграждает охранница. Белобрысая, веснушчатая, с блеклым хвостом на затылке. Я ее не помню, наверное, новенькая. Едва успеваю затормозить в метре от нее и протянуть ей обе свои выручалочки, пропускав центральную городскую зону и в комплекс. «Вот, госпожа!» охранится на конопатом лице недоверие. Очень большое недоверие. Она не привыкла к тому, чтобы Эксмены врывались в комплекс, как к себе домой. Я ей не нравлюсь. Она с удовольствием поучила бы меня хорошим манерам, но начинает с того что долго рассматривает пропуск и тщательно сверяет мое фото с оригиналом. Оригинал после бега выглядит неважно. Тяжело дышит, красен, как обваренный, и для бойца с виду жидковат. «Все в порядке, дорогая. Это свой». «Мама Клава. Вовремя». Она толстая, с вечно потным мясистым лицом, кое-где покрытым нездоровыми лиловыми пятнами. У хозяйки аттракциона смертельная схватка, неизлечимая аллергия на запах мужского пота. Но дело свое она не продает, хотя любое появление в гимнастическом зале оканчивается для нее сущей пыткой. Подозреваю, что атовизма тут ни при чем, просто она, как добропорядочная квочка, не мыслит своей жизни без патронажа на цыплятами несмышленышами, шумными, бестолковыми, и не всегда послушными. Можно добродушно покудахтать, а можно и хлопнуть крылом неслуха. Педагога из нее не получилось, вот она и пестует бойцов. Эту аналогию я, естественно, держу при себе. Числится у мамы Клавы на в выводке не так уж плохо. В случае чего она и прикроет тем же крылом от всего, кроме противника на ринге. Тут уж как сложится судьба. Иные везунчики ухитряются удержаться в аттракционе свыше 10 лет и выйти в отставку относительно целыми, еще пригодными для какой-нибудь простой и необременительной работы. Поломанные и плохо сросшиеся кости, травмированные внутренности, надорванные щеки и уши, разумеется, не в счет. «В чем дело, мама? Замена?» Охранница все слышит, каменеет веснушчатым лицом, и заведомо готова прямо сейчас обеспечить мне один-два перелома в воспитательных целях. Но хозяйке обращение «мама», давно и навеки сросшееся с именем, не кажется фамильярностью. Саблезубый споткнулся на лестнице, увезли с сотрясением мозга. В голосе мамы Клавы искреннее сопереживание. «Ладно, об этом потом. Дуй в раздевалку оттуда сразу на ринг. Выручу маму». За ней не пропадет. Стало быть, для массажа перед боем нет времени. Ладно, не впервой. Перетерпим. Я должен сделать Тамерлана? Интересуюсь. Умница! Восхищается она. Успел посмотреть букмекерские ставки? Конечно, мама. Она треплет меня по щеке. Ну давай, ноги в руки. Тамерлан уже на ринге. Публика волнуется. Бегу, послав охраннице воздушный поцелуй. Та в тихой ярости. Еще секунда, и она исчезнет, чтобы тут же появиться передо мной. Да так, чтобы я сам напоролся на электрошокер. Мама Клава, ухмыляясь, берет ее под руку и начинает обычную воркотню насчет специфических особенностей местного контингента. Слыхали, знаем. Привыкайте, милочка, привыкайте. Не обращайте внимания на их выходки. Эти бойцы, конечно, с виду не сахар, но на самом деле они все хорошо выдрессированы. Уж вы мне поверьте. Наказать? Что вы, дорогая? Если бы я наказывала их за каждую глупую проделку, смотреть мое шоу было бы невозможно. Это я вам говорю. Всякое живое существо должно иметь отдушину, иначе оно перестает работать как следует. Кнут и пряник, как же иначе? Покажите им мельком хотя бы крошку от пряника, и можете быть спокойны, они вас не подведут. Это воркотня, впрочем, еще не значит, что по окончании боя мне не грозит чувствительный электрический удар. Или что-нибудь в этом роде. Охранец свои понятия. У нас тоже. Не знаю, кто из бойцов ввел в стародавние времена эту глупую традицию, но послать охраннице воздушный поцелуй – дело святое. Нас бьют и током, и просто по морде, а случается и по гениталиям. Но традиция живет. Уж что-что, а выделяться на общем фоне мне не следует ни в коем случае. Я рядовой питомец мамы Клавы, только и всего. Боец по кличке Молния. Гладиатор. Добежать до раздевалки, запереть в шкафчик городскую униформу, Натянуть трико, накинуть на плечи желтый канареечный халат светвящейся молнией по спине. На все про все три минуты. Амфитеатр ревет, как вулкан. Сейчас там начнется извержение. Пока что Тамерлан облажает публику картинной игрой мышц и демонстрацией того, что и как он сделает со своим противником. Но публика и без того достаточно разогрета, чтобы начать крушить все подряд, если второй боец сию минуту не появится на ринге. Охранницы возле канатов и в проходах напряжены. Они хорошо знают, как это бывает, и готовы мгновенно телепортировать на ринг. Три тысячи перевозбужденных зрительниц – это серьезно. Галерка еще так-сяк, а первых рядов надо бояться. Там сплошь юницы с повышенной от рождения агрессивностью за счет мозгов и прочих женских добродетелей. Угроза немедленного удаления с территории комплекса при первом нарушении запрета на телепортацию в его стенах. На персонал этот запрет не распространяется. Плохо фиксируется в их головах. Случалось и не раз, что охранники не успевали взять бойцов в живое кольцо, столь тесное, чтобы внутрь него нельзя было телепортировать. Бывало и так, что охрану просто сминали, несмотря на электрошокеры и слезоточивый газ. О судьбе иных гладиаторов напоминают лишь прокорябанные имена надписи на личных шкафчиках в раздевалке. Иду. Под объявление о замене участника иду танцующей походкой по специальному подиуму. Вокруг меня гвалт и свист. Эй вы, смотрите на меня. Хорош, хорош. Прожектора ловят меня и держат цепко, как бульдоги. Какая-то юная стерва Самозабвенно визжа пытается схватить меня за край халата и получает по рукам. Охрана пока на высоте. Это радует. А еще то, что мною заткнули дыру во второй схватке, а не в пятой. Публика пока еще сохраняет талику рассудка. Она даже немного разочарована, ожидала боя Тамерлана с соблезубом. А теперь, вместо одного из ветеранов, вынуждена довольствоваться недавним новичком еще не сделавшим себе имя на ринге, вдобавок сущим цыпленком в сравнении с Тамерланом. Много ли стоят мои 85 килограммов против его 130? Передо мной монстр, вулкан, торнадо, подвижная гора мышц без единой жиринки. Тамерлан не дает мне поднырнуть под канаты, рычит и дергается под одобрительный вой публики, изображая будто намерен прямо тут разорвать меня голыми руками и разбросать куски по амфитеатру. На то ей молния, чтобы обмануть его ложным движением, извернуться, проскользнуть на ринг и, оказавшись за спиной своего противника, легонько похлопать его ладонью по бритой блестящей макушке. Для этого мне приходится подпрыгнуть. Вой и смех, аплодисменты. Разумеется, Тамерлан ревет разъяренным быком, перекрывая шум амфитеатра, и кидается на меня. На нем виснут секунданты, он стряхивает их. Один, к восторгу публики, улетает за канаты. Но на ринг телепортируют сразу две охранницы, и рефери удается уговорить моего противника немного повременить с моим расчленением. Привычная игра с незначительными вариациями, повторяющаяся в тысячный раз. Но публике не надоедает. «Халат долой!» Его подхватывает мой секундант. «Мама велела протянуть до седьмого раунда», — шепчет он мне на ухо. «Киваю. Понял». «Интересно, Тамерлан об этом знает?» Полушутя говорю я. «Обижаешь». Скинув руки, приветствую публику. Рев, свист и жидкие хлопки. Охрана улетучивается с ринга. Эксмены, секунданты и рефери, подлезают под канаты. Бой без правил не бокс, судью на ринге могут и зашибить ненароком. Тут же кто-то довольно метко запускает в рефере огрызком яблока. Точно в ухо. Публика рада. Внимание сосредоточиться. Вопли и визги болельщиц мне не подмога, не тот случай. Во время боя нельзя обращать внимание ни на что, кроме противника. И уж меньше всего – на публику. Этот бой не до смерти, это просто шоу. Но и во время шоу случается всякое. Нет амфитеатра, трех тысяч зрительниц не существует. Охранницы – забытый мимолетный сон. Кроме меня во всем мире нет ничего, за исключением огороженного канатами квадрата и моего противника. Гонг. Мы с Тамерланом прощупываем друг друга. Неважно, что мы уже не раз встречались на ринге, знаем сильные и слабые стороны противника, изучили увертки и отработали взаимодействие. Тут другое. Определить, в какой форме твой противник и какой трюк можно себе позволить, а какой — нет. Кажется, Тамерлан сегодня не заторможен. Да и я тоже, несмотря на безмассажи. Мама Клава будет довольна. Первые удары, хваты, броски не достигают цели. Так надо. Затем я должен несколько раз подряд огорчить Тамерлана, что я и делаю, угодив ему ногой в живот, ребром ладони по шее и вилкой в глаза. Да еще роняю его на ринг красивым броском. Чем больше шкаф, тем громче падает. Про него сказано. Тамерлан рушится, как горный обвал, а я хожу кругами, вскинув руки и впитываю скромную овацию. Это только начало. Нормальный человек после такого воздействия, разумеется, встал бы не сразу, но Тамерлан встает. Он не держится за живот, не кривит шею, и с глазами у него все в порядке. Зато он выглядит по-настоящему разъяренным, что и требуется. Взбесившаяся стихия в облике Эксмена. Это зрелище. На него стоит сходить посмотреть, чтобы на час-другой проникнуться иллюзией опасности, якобы обитающей в нашем спокойном, зарегулированном мире. В следующую минуту я летаю по рингу, как бадминтонный валанчик, и испытываю канаты на прочность. Зал ревет. Тамерлан напоминает могучую катапульту, а я... Ее снаряд. Но на последней минуте раунда мне удается, оттолкнувшись от канатов, взлететь птицей и в изящном пируэте угостить моего противника ногой в лицо. Красивое падение обоих, но я на ногах чуть раньше и плешу на моем противнике, как на батуте. Гонг! Как водится, первый раунд не выявил явного преимущества одной из сторон. Короткий отдых. И второй раунд. Этот оканчивается в пользу Тамерлана. Третий, четвертый. Пятый раунд мой. Так надо. Я прекрасно знаю, что в реальности Руслан Хабибуллин, иначе Тамерлан, уделал бы меня насмерть в 3 секунды. Конечно, если бы сумел догнать. Публика этого не знает. Ей кажется, что я крепкий орешек, И уступаю своему противнику совсем, ну совсем немножко. Вот столечка. Ровно столько, чтобы оставаться живым на ринге. Вот уже шестой раунд. Подрев публике, я вылетаю за канаты. Сшибаю секунданта и лишь немного не достигаю первого ряда трибуны. В то время как секундант достигает. Он рискует вместо меня. А я одним прыжком взлетаю на помост и сделав сальто над канатами. Приземляюсь уже на ринге. Аплодисменты. Тамерлан на чеку. Громадный ручищей он ловит меня, как муху, и со свирепым рычанием несколько раз бьет головой в лицо. Вслед за тем я опять куда-то лечу и обнаруживаю себя распростертым на ринге. Надо мной парит в воздухе Тамерлан. Сейчас он обрушится на меня всей тушей и превратит в мокрое месиво. Мой позвоночник треснет, рёбра рассыпятся, черепные кости отскочат друг от друга, как однополярно заряженные, и мозги ударят в потолок. Этого-то и ждёт с нетерпением социально нестабильная молодёжь с первых рядов, забыв о том, что ни одна из сегодняшних схваток не должна окончиться смертью. Но ничего подобного не произойдёт. Мой противник попрыгает на мне, а когда ему надоест, начнет швырять меня, молотить по болевым точкам, отрывать мне уши или откручивать конечности. Выбор за ним. По окончании экзекуции секунданты отнесут в угол то, что от меня останется, и приведут в кондицию к началу решающего раунда. Мне скучно. Господи, почему не скучно им? Нет, не понимаю. На седьмом раунде я показываю всем, что все-таки я — молния. Кручусь, верчусь, вьюсь ужом, не даю к себе прикоснуться. Зато сам не упускаю случая достать не столь поворотливого Тамерлана. Он обескуражен, а я с канатов неожиданно делаю сальто через его голову и сразу же заднее сальто с захватом коленями головы противника. Это мой коронный номер. Движение бедер и голова Тамерлана с внятным хрустом поворачивается на недозволенный угол. У мертвеца подгибаются ноги, он валится мешком. Зрители ревут от восторга, а я с ожесточением полишу на трупе, пока меня не оттаскивают. Готово. Чистая победа. Иных, кстати, у нас не бывает. Чтобы унести Тамерлана с ринга, требуются усилия четверых крепких служителей. Я ухожу последним, приплясывая и приветствуя зал поднятыми руками. Конечно, теперь уж никаких воздушных поцелуев. Публика — это святое. гойко молотилка однажды забылся и получил от охранницы такой разряд, что потом недели три дергался и заикался. В меня летит всякая всячина. Объедки, огрызки, банановая кожура, пустые банки из-под напитков и ничего опасного для жизни. Публике понравилось. Поигравшие простили мне потерю ставок. Если так пойдет дальше, через несколько месяцев я стану одним из фаворитов в шоу мамы Клавы и начну проигрывать бой за боем, пока ставки на меня не упадут. А тогда... Неужели публика не понимает этой простейшей механики? Или мы так смачно убиваем друг друга, что деньгами пустоголовых юниц распоряжаются голые инстинкты? Очень может быть. Социально нестабильная молодежь глупа, иначе не была бы социально нестабильной в нашем ухоженном мире. Кто поумнее, того на смертельную схватку не заманишь. А толпа и вовсе организм особенный. Мозг у нее один на всех, да и тот спинной. «Как это выглядело со стороны, мама?» «Красная, распаренная, словно сама только что сошла с ринга, где ей не очень повезло. Она, тем не менее, находит для меня улыбку. «Замечательно, Тим. Я очень довольна тобой, мой мальчик». Отчего-то она вздыхает совсем нерадостно. Это настораживает. В раздевалке крепкий запах пота. На мусорина, как обычно, Тамерлан, огромный, голый и волосатый, обтирает себя бумажными полотенцами и швыряет их на пол, вместо того, чтобы сразу пойти в душ. При виде меня, он иронически подмигивает левым глазом. Правый заплыл. Нормально? Угу. Отвечаю я, осторожно щупая нос и подбитую бровь. Переносится вроде цела но нос уже опухает и спустя час-другой найдет до кондиции спелой сливы. Ребра побаливают, но умеренно. Дышать нетрудно, значит, переломов нет. А ты? Что мне сделается? Покажи хоть раз, как ты это вытворяешь. Прошу я. Что это? Хруст позвонков. Только не говори мне, что ты ими и хрустел. Нет, конечно. Улыбается Тамерлан и и производит горлом короткий смачный треск. Вот так примерно. Я пытаюсь повторить с более чем скромным успехом. Так лягухи в болоте квакают, не без удовольствия замечает Тамерлан. Потренируйся без меня денек-другой. А если ничего не выйдет, брось, не каждому это дано. Жак Ягуар был классный боец, а тоже не умел. Самомнение у Тамерлана отменное. Все это он умеет лучше других. Я решаю сменить тему. Что это мама вроде не в себе? Привет. Тамерлан делает вид, что поражен моей неосведомленностью. Ты ничего не знаешь, что ли? Я неопределенно пожимаю плечами. Что это я, интересно, обязан знать? Откуда? Вчера меня тут не было, да и позавчера тоже. Так это не позавчера началось. Контору-то нашу прикрыть решили. Вот так вот. Удивил. Ее уже год прикрыть пытаются. Теперь? Точно. Безапелляционно говорит Тамерлан. Совет цензоров разразился постановлением. Запретить все зрелища, культивирующие грубую силу и жестокость, как растлевающие молодежь, дискредитирующие женское начало и не ведущие к социальной гармонии. С нас и начали. Муниципальный совет? Интересуюсь я. Если бы, федеральный. Так что неделю другую мама Клава еще побарахтается, сунется туда-сюда с протестами и под маской, а потом все. Можешь искать себе новую работу. Не проблема. Тебе да, ты техник, невесело ухмыляется Тамерлан. А мы училищ не кончали. Судя по вою амфитеатра, сильно приглушенному на пути по коридорам к раздевалке, на ринге следующая пара. Зрительницы не жалеют голосовых связок. «Интересно, где теперь эти сопливки будут отводить пар в свисток?» Риторически спрашиваю я. «А ты не знаешь?» «К сожалению, я очень хорошо это знаю». «Неделю-другую говоришь?» «Если не меньше». У мамы Клавы хорошие связи. Тамерлан качает головой. Не поможет. Если уж с самых верхов пошло, дело труба. На месте мамы я бы вообще не дергался. Тебе трудно оказаться на ее месте. Кстати, не знаешь, почему мама вызвала именно меня? Он, пожимает плечами. Полагаю, не случайно. После Саблезубова у меня наилучший контакт с ураганом. Потом с тобой. А ураган сегодня занят в другой паре. Как это Саблезубова угораздило? У него не просто тяжелое сотрясение. У него еще перелом свода черепа, сообщает Тамерлан и вдруг ухмыляется. Это я ему устроил. Зачем? Много знал. О тебе. Откуда? А я знаю. Проворонили мы где-то. Он, дурак, не сообразил, что с такой информацией... Ему самому крышка. А так хоть жив останется. Может быть. Но не заговорит еще долго. Это точно. Под тугими горячими струями не очень-то поговоришь. Приходится кричать. Лучше уж вовсе не раскрывать рта. Для говорильни лучше подходит не душ, а раздевалка, когда в ней не толкутся посторонние. Там всего один замаскированный микрофон в вентиляционной отдушине. Да и то мы давно замкнули провода. Никто и не хватился. Пока мы смываем пот и молчим, если только фырканье считать молчанием, я лихорадочно соображаю. Откуда соблезубому стало известно обо мне то, чего ему знать совсем не следовало. Видеть мою тайную способность в действии, он ну никак не мог. Стало быть кто-то сболтнул. Но кто из пятерых, включая сюда Тамерлана, мог это сделать? А главное, насколько широко пошла утечка. Говорили же мне, маломальски надежная конспиративная ячейка должна состоять максимум из четырех человек, считая и руководителя, а никак не из шестерых. Тут даже необязателем провокатор. Бойцы из шоу «Мамы Клавы» — люди в большинстве простодушные. Кто-то мог случайно проболтаться дружкам за кружкой пива. Оказывается, холодный озноб с мурашками под горячим душем. Это вполне возможно. Раздевалка уже не пуста. В ней сидят Ваня-динамит, чей бой уже закончился, и Гойка-молотилка, вообще не задействованный в сегодняшней программе. Оба наши. Один застегивает пуговицы... Другой одетый и переодеваться в трико явно не собирался. «Ты-то чего сюда заявился?» «Тебя, дурака, повидать!» Усмешливо отвечает Гойко. «А за усмешкой, я вижу, припасена порция яда. Сейчас молотилка попытается испортить мне настроение. Ну и как я тебя? Нравлюсь?» «Насчет Саблезубова уже знаешь?» «Угу. И гадаешь, от кого из нас пошла утечка. Так?» Медленно качаю головой. Я в предателе никого не записываю. А в болтуны прищуривается Гойка. Не знаю. Да что ты на меня так смотришь? Честное слово, не знаю. Он не знает, сообщает Гойка Ване Динамиту, будто тот от рождения тук на ухо. Ваня молча кивает. Молчит это Мерлан, хотя ему еще неизвестно то, что, кажется, знают динамит и молотилка. Я свирепею, но не показываю виду. Это трудно. Знаешь, так говори. Кто из нас? Ты. Обвинение столь дико, что из меня выскакивает нервный смешок. У тебя с головой все в порядке? У меня-то да, вот насчет тебя... Не уверен. Это по-настоящему смешно. Гойка хочет еще что-то сказать. Но я вклиниваюсь в паузу. Погоди. «Давай разберемся. Ты хочешь сказать, что я сам, сам разболтал кому-то о своем... о своей аномальности?» «Так? Я правильно понял?» «Ты не разболтал, ты сделал хуже. Показал. Три дня назад в бою с Саблезубом...» Гойка каменеет лицом и вбивает в меня слова, словно гвозди. «Вспомнил?» «Конспиратор. Ты показал это Саблезубому...» И вместе с ним 3.000 тысячам баб. 3.000 тысячам!» Пытаюсь возразить и не могу. Так и стою с раскрытым ртом. А молотилка молотит дальше. «Тебе на себя плевать — это только твои проблемы. Тебе плевать на нас, хрен с тобой. Ради дела мы много чего перетерпим. Но тебе, оказывается, плевать на наше дело. Вот тут мы будем возражать, имея в виду». «Может, объяснишь?» — недовольно басит Тамерлан. «Я ничего не понимаю». «Чего тут не понять?» — рявкает Гойка. Этот придурок телепортировал». «Вы бы все-таки потише», — замечает Ваня динамит. «На ринге телепортировал». Тамерлан не верит ушам. «А то где же?» «Сбавь, говорю», — рычит Ваня. Тамерлан всей глыбы поворачивается ко мне. Вид у него ошарашенный. Но ничего забавного в ошарашенной глыбе я сейчас не наблюдаю. — Что скажешь? — Да какая там телепортация? Так, пустяки. Моршусь я, кривя губы. Какие-то сантиметры, никто ничего и не заметил. И вдруг взрываюсь. Ну не мог я иначе уйти от захвата. Никак не мог. Не успевал. Этот отморозок из моих ребер рогубы сделал. Вы что, Саблезубова не знаете? Да и несознательно у меня это получилось, а как-то так, само собой, инстинктивно. Притом, ведь не заметил же никто, разве нет? Кроме Саблизубова, догадывается Тамерлан. Так вот, откуда он? Не только он, но и я, мрачно сообщает Гойко. А может, еще кто-то? Ты что, тот бой видел? В записи. Мама Клава припрягла поработать в фильмотеке. Ну, знаешь, все эти эффектные вырезки для обучения новичков. Раз посмотрел, вижу, что-то не так. Два посмотрел, точно. Так не бывает. Просмотрел по кадрам. Вот она, телепортация. Сомнений нет. Гойка указывает на меня. На одном кадре этот кретин полупрозрачный. Ну и ты что, этот Тамерлан. Затерток кусок, конечно. А ты что думал? Стало похоже на технический сбой. Но вот один ли был фильм и одна ли копия – это вопрос. Лихорадочно соображаю. Телетрансляции того боя, разумеется, не было, по той самой причине, по какой уже пятый месяц не проводятся схватки до смертельного исхода. Запрет совета цензоров. С этого они начали свои действия против шоу «Мамы Клавы» и иных развлекательных мероприятий, не отвечающих целям воспитания масс в конструктивном духе. И скоро нас закроют. Трансляции не было, но в зале ни одна стационарная камера. И мы не знаем, сколько их было задействовано. Кроме того, кто-то из зрительниц вполне мог снимать бой ручной камерой. Теоретически, копии фильма могут находиться где угодно. Гойко ликвидировал лишь самую явную опасность. Ой-ой, скверно-то как. Положим, чтобы догадаться, что в том фрагменте не все чисто, надо быть специалистом и смотреть внимательно. Рассудительно, говорю я. Нет, вы видели? Изумляется Гойка-молотилка. Он адвокатствует. Он нас успокаивает. Ребра свои пожалел. На нас ему плевать, а ребер жалко. Ну, Тимоша, ну, надежда всех мужчин земли и окрестностей. Ну, светлая голова. Никто, кроме него, ничего не поймет. И точка! Да виноват, я виноват! Ору я, и под взглядом Ваня сбавляю тон. Сам что ли не вижу? Непроизвольно получилось, но все равно моя вина. Доволен теперь? Не с чего тут быть довольным бурчит Ваня. Гойка молчит, думает, и в конце концов машет рукой. Ладно, была-не была. Не была. Будем надеяться, что дальше нас утечка не пойдет. А тебе урок на будущее. Таких уроков в моей жизни до случая с Саблезубом было уже три. Но о них Молотилка не знает. Тем лучше. Возродившийся с некоторых пор миф об Эксмене, способном телепортировать, иное дело. Собственно, этот миф существовал всегда, и всегда над ним смеялись. Кроме того, последнее место где будут искать такого уникума, аттракцион «Смертельная схватка». А не слишком ли я становлюсь самонадеянным? Вполне возможно, и для этого есть причины. Мне 27 лет, 14 из них я знаю о своем уникальном качестве. Более того, с некоторых пор о нем осведомлены еще несколько человек. А я все еще жив и на свободе. Единственный телепортирующий экс-мен в мире. Угроза для одних, надежда для других. Мы молчим. Наконец молотилка ухмыляется и произносит. «Ты бы хоть рассказал, как оно? Там!» «Где?» «Ну, в этом твоем, густом мире!» «В вязком мире!» «Поправляю я машинально. И он не мой. Как тебе сказать?» «Как в киселе!» Причем темно, как в... Как в большом чане с крышкой, а внутри чана — кисель. Трудно двигаться. Не то слово. Гойка вздыхает. Слушай, а почему бы тебе не попробовать взять туда кого-нибудь из нас? Неужели непонятно? Пожимаю плечами. Я же тебе приносил школьный учебник по телепортации. Ну... Что, ну? Ты читал или нет? Читал, но... Мне становится стыдно. По насупленному виду Гойка, сразу можно сказать, он не читал. И не мог прочесть. Он, оказывается, неграмотен. А я его мучаю. В половине экс-менов грамотность ни к чему. Максимум, прочесть вывеску или предупреждающую надпись только для людей. «Черт меня побери с моим высокомерием технаря, с моей бестолковостью и поганым языком». Читал, но не все понял. Моментально прихожу я ему на выручку. Ладно, попытаюсь объяснить на пальцах. Скажем, ты везешь тяжело нагруженную тележку. Пока ты катишь ее по ровному полу, проблем нет. Но вот тебе надо вкатить ее в дверной проем с порогом. Легкую тележку ты перекатил бы через порог без труда. Тяжелую уже с натугой, а со слишком тяжелой лучше вообще не мучиться, ничего не выйдет. Понятно? Так и с телепортацией. Это называется сопутствующей пороговой массой. У каждого индивида она своя. Чуть-чуть увеличивается тренингом, многолетним и довольно изнурительным. Рекордсменки могут проносить в вязкий мир килограммов до 30, а кому-то и одежда на теле кажется неподъемной ношей. Той же маме Клаве, ты хоть раз видел, чтобы она телепортировала? А ты заметил? Какое оружие и снаряжение у охранниц, патрульных и спецназовок? Легкая. Так что извини, с тобой на закорках у меня просто ничего не получится. Мой личный рекорд – 12 килограммов сопутствующей массы. Похудеть, что ли? Натянуто улыбается Гойко. Нет, не буду, пожалуй. Лучше ты тренируйся. Только не здесь. Он замолкает вовремя слышны шаги в коридоре. Двое служителей помогают добраться до раздевалки Витусу смертельному удару, отделанному на ринге Дании крокодилом. Витус постанывает и вяло перебирает ногами. Судя по многочисленным пластям, прилепленным там исям к бритой голове и громоздкому туловищу, он уже побывал у фельдшера. И судя по тому, что его ведут, они везут на каталке, повреждения можно считать незначительными. Оклемается сам. Трещины в ребрах или легкое сотрясение мозга ерунда. Любому из нас случалось покидать ринг в худшем состоянии. Вся тройка едва не промахивается мимо двери раздевалки. У Витуса солидная инерция. Пыхтя его влекут к банкетке у стены. Он рушится мешком, и банкетка крякает. Служители переводят дух, но не уходят. Похоже, им велено отмыть, одеть и доставить домой пострадавшего, где ему предстоит провести несколько дней в своем жилом блоке, меняя на себе припарки и пластыря, и скрипя зубами всякий раз, как захочется поесть или попить. Потому что рот у него надорван, и на щеку наложено два шва. Сейчас-то ему вкололи немного обезболивающего, и он не в состоянии оценить всю гамму ощущений. «Не повезло?» В ответ Витус рычит и изрыгает. Если выпалоть из его тирады брань и междометие и тем самым сократить ее на порядок, претензии смертельного удара сводятся к следующему. Вокруг него сплошное махровое паскудство, а с Даниилом Брудастым по прозвищу Крокодил он еще побеседует, он ему еще припомнит. Скотина же, велено выиграть, но так и выигрывай, никаких возражений. А зачем всерьез-то увечить? Классный боец выбыл из кондиции на неделю. Но что до этого маме Клаве? Да ей, парни, все равно. Она вон Тима молнию на ринг выпустит или какого иного сопляка. Мало ли их ногами сучит, в аттракцион просится. Ей на нас... Тьфу! Брось, басит Тамерлан. Расслабься. У мамы Клавы жить можно. Не то беда, что крокодил перестарался. А то беда, что в последний раз, наверное. Витус оказывается не в курсе предстоящих перемен. Ему объясняют, он хлопает глазами и растерянно матерится. Чтобы этот бугай не говорил о тяжкой своей доле, даже не понимает, где кнут, а где пряник. Точнее, где кнут не так часто гуляет по спинам, а пряник иногда виден хотя бы издали. Образования у него нет, как и у большинства бойцов, Карьера чернорабочего его не привлекает, а иной перспективы не предвидится. Ясно, что районная комиссия по рабочей силе распорядится с ним по-хозяйски, то есть упечет его туда, где физические стати в цене. Например, на строительство Байкала-Камчатской железной дороги. С таким плечевым поясом хорошо оборочать шпалы. Пока я одеваюсь возле своего шкафчика, Тамерлан просвещает Витуса, как ранее просвещал меня. Так-то и так-то, мол, против Федерального Совета Цензоров мама Клава бессильна. Шоу доживает последние дни, поскольку растление молодежи и социальная гармония. Что-то с чем-то, видите ли, несовместимо. Совсем не из-за этого. Возникает вдруг один из служителей со своим мнением. Молчал бы лучше но у болтунов язык живет сам по себе и ничем не управляется. Так они устроены. «Но?» — спрашивает Гойка-молотилка в наступившей тишине. Над служителем нависают грозовые тучи, а ему и невдомек. Прежде чем начать говорить, он облизывается и вообще страшно доволен, что может поучить уму-разуму больших мускулистых дядей. «Он недавно здесь работает» еще не уяснил себе, что большие дяди могут его самого поучить за невежливость. На первый случай, конечно, легонько, по самому безобидному варианту. Например, задвинуть шкафом в угол, кукуй там, пока кто-нибудь не выручит. И соображай, стоит ли впредь так бесцеремонно лезть в чужой разговор. «Ну?» «Мне брат рассказывал», начинает служитель с воодушевлением. «Но не тут-то было». «Откуда у тебя брат?» — презрительно перебивает гойка. «Близнец. Мы потом уже встретились случайно. Воспитывались-то, знам дело, в разных интернатах. А год назад просто-напросто столкнулись на улице нос к носу. Совпадение, в общем. Даже мимо прошли, а потом оглянулись одновременно. Гляжу и не верю. Второй я». «Ну и что?» «Он в мэрии работает, уборщиком. Бамбук его фамилия. Гоша Бамбук». «Большой человек». Ну и слышал недавно разговор. Мол, развлекательные шоу — это только начало. Речь идет о тотальном перераспределении рабочей силы. Так что развлечением и всему второстепенному хана в первую очередь. А растление молодежи тут ни при чем. Программа вот-вот пойдет полным ходом. «Чья программа?» Прищурившись, интересуется Гойко. «А я знаю». «Но не городская, это точно. То ли федерального правительства, то ли бери еще выше». «Хм... А чей разговор-то был?» «Бабский, понятно. Я спрашиваю, кто разговаривал. Твой братец Бамбук может отличить мэра от посетительницы?» Брат Бамбука теряется. «Не знаю». «Не, только не посетительницы. Чинушек какие-то. Да вот еще что». Очень одна из них негодовала, что рабочих у них берут из городского благоустройства, из транспорта и отовсюду, откуда только можно взять. И никто толком не знает, для чего. Если так пойдет дальше, то скоро людям придется вместо эксменов заниматься физическим трудом. А вторая ей, это что, мол, вскоре будем сокращать все необязательные производства? Ну, легкая там промышленность, косметика, предметы, удобства. Не врешь? «Вот еще! Я брату верю, он разыгрывать не станет!» «Не у меня одного отпала челюсть, ошарашены все!» Витус и тот прислушивается, хотя вряд ли понимает, в чем дело. Этого, по большому счету, и мы не понимаем. Мэйканье, кряхтенье, озадаченный мат и ничего больше. Если оно и вправду так, как нам только что было наболтано, стало быть, в нашем мире происходят какие-то сдвиги, смысла которых мы пока не можем уловить. Тотальное перераспределение рабочей силы. Надо же. Любопытно знать, чего ради. Кто разворошил уютный муравейник? И тут в дверь раздевалки всовывается конопатая физиономия мальчишки на побегушках. «Эй, молния!» Мама Клава хочет тебя видеть. Прямо сейчас. Одна нога здесь, другая там. Зачем еще? Без всякого удовольствия интересуюсь я. Небось, премию тебе хочет отвалить за сегодняшний бой, подмигивает мальчишка. Я видел, как ты дрался. Класс! Ты беги скорей, а то она передумает. Бегу, бегу, ворчу я. Одет? Одет. И обут, даже причесан. Волосы пока мокрые после душа, но это ничего. Главное, вымот, и не послужу причиной очередного приступа аллергии мамы Клавы. Делаю всем ручкой. Тамерлан и динамит провожают меня озабоченными взглядами. Гойка-молотилка идет дальше, наклоняется к моему уху. «Поосторожнее». Показываю одними глазами. «Понял, мол».